Фит отклонил его предложение. «Я подожду здесь. Ради Бога, поспешите!» Блад быстро поднялся наверх, чтобы одеться и захватить сумку с инструментами. Расспросить о ранениях лорда Гилдея он мог по дороге в усадьбу Олкторп. Обуваясь, Блад разговаривал с миссис Барлоу, дал несколько поручений, распорядившись заодно и насчет обеда, которого, увы, ему так и не суждено было отведать.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 горестными стенаниями. Увидев доктора уже одетого и сумкой для инструментов под мышкой, Пит освободился от окружавшей его толпы, встряхнул из себя усталость отстранил обеих своих тетушек в слезах, цеплявшихся за него. Схватив лошадь за уздечку, он вскочил в седло. «Поехали!» закричал он. «Садитесь позади меня!» Не тратя слов, Блат последовал этому совету, и Пит тут же дал шпор лошади. Толпа